Глава четырнадцатая Примерно через три дня ко мне вновь пришел мистер Грим, Правда, не для того, чтобы вместе со мной посетить деревню, а чтобы согласовать со мной осмотр деревень. Оказывается, он поговорил с мисс Парлам, а та, в свою очередь, была очень недовольна тем, что хозяйка, то есть я, будет подолгу отсутствовать в замке. А между прочим, совсем скоро начнут пребывать претенденты на должность слуг. Мисс Парлам одна не справится, да и мне желательно посмотреть на тех, кто будет жить в нашем доме. А еще... Еще мне начали приходить письма. Вот без чего я бы обошлась, так это без званых обедов. Меня звали в гости, но пришлось отказать, банально прикрывшись Данелем. Якобы регент не очень бы хотел, чтобы его высочество сейчас посещал другие дома. А я, конечно же, не могу уехать из поместья, оставив подопечного одного. Увы и ах, графиня Монтер, но приехать в гости не смогу, а вот вы, конечно, приезжаете. но не прямо, мгновенно, а буквально через пару недель, ибо на данный момент приходится менять штат слуг. Все это я писала витиеватыми выражениями под громкий и беспардонный ржач Дарья, не знаю, что его смешило больше, то, как я излагалась в выражениях или скрип зубов. Отвыкла ты, Виолетка, деловые письма писать. Хотя из делового тут был разве что почерк, красивый и разборчивый. А вот содержимое... В общем, я со своей задачей справилась на ура, ибо мне пришел ответ с заверением, что мы станем хорошими подругами. «Черт! Вот оно мне надо! Я всю жизнь лучше дружу с мужчинами!» Или склад характера, или потому что с мужчинами проще вести дела. В любом случае, мне предстоит выбрать слуг и только потом уже заниматься землями, поручив замок Агафону и мисс Парлам. Уверена, они справятся. С Данелем я так и не увиделась. Время. Его вечно не хватает. Еще и Альфи стал грустить без друзей, поэтому ходил за мной хвостиком, буквально. Иногда получалось его увлечь чем-то, иногда нет. Эль не забыл про меня, нет. Каждое утро меня ждала свежая роза на подушке и коротенькая записка, где регент писал, как скучает. Но работа. Я бы и сама могла прийти порталом, но решила подождать немного. Не стоит отвлекать мужчину от важных дел. Да и самой не стоит отвлекаться. — Миледи, завтра прибудут девушки на должности вашей горничной, — заявила мисс Парлам, входя в гостиную. — Мы как раз играли с Альфией в бродилку. «Мне не нужна горничная!» Я нахмурилась, представляя, что это такое. «Прошу прощения, миледи, но горничная необходима!» — непреклонно заявила экономка. «Мисс Парлам, давайте договоримся. Нанимаете штат слуг, следуя тем знаниям, которые у вас есть. А пользоваться ли услугами личной горничной или нет, я решу сама». Женщина кивнула, не решившись спорить. Да и мой холодный тон ясно давал понять, что я не готова спорить и обсуждать. «Миледи, вы будете присутствовать на отборе?» «Если надо, то буду», — хмуро кивнул я. «Но я вряд ли помогу вам. Главное, чтобы прислуга была приятна мне. Как внешне, так и характером. Характер важен, мисс Парлам». Экономка смутилась, прекрасно осознав, в чью сторону был брошен камешек. «Пока маленький, щебенка. Но что будет, если я устану спорить или отстаивать свое мнение?» Тут и думать не надо. Графство лишится экономки, всего-то. Но вот не хотелось бы. Эль плохого не посоветует, а мисс Парлам привел именно он. «Миледи, мне провести отбор, а потом представить вам претендентов?» «Да, именно так и поступим». Кивнула я, радуясь, что мои слова были услышаны. «Пожелания будут? Кроме того, чтобы качественно выполняли свою работу?» Усмехнулась я. «Нет, не будет. Выбирайте на свое усмотрение. И еще... «Займи Альфреда ненадолго. Мне нужно будет отлучиться на пару часов». «Куда ты? Мне с тобой нельзя?» — встревожился малыш. «Маленький, мне надо поговорить с твоим дядей». Я присела перед Альфе. «Это ненадолго, обещаю. Побудешь здесь?» «А можно я с Маликой посижу?» — смущаясь, спросил ребенок. «Конечно, но если не будешь ей мешать, — разрешила я. Я рассмеялась про себя». Конечно, маленького принца тянет на чердак в мастерскую Малике. Девушка всерьез увлеклась шитьем игрушек, придумывая все новые детские радости. Кстати, надо бы ей предложить возглавить производство мягкой игрушки. Но это попозже, пока слишком много других дел. А пока Малика регулярно развлекает Альфи, назвав его своим проверяющим. Понравилась игрушка? Значит, дети будут играть с удовольствием. «Мисс Парлам, отведите Альфреда к Малике, попросила я. Сама же пошла в покое, можно было и из гостиной переместиться, но хотелось привести себя в порядок, переодеться. Решение навестить Данеля возникло спонтанно, как только экономка вновь заговорила о слугах. И если бумажка о моих правах может подождать, то учителя для Альфи нужны как можно скорее. Достав из гардеробной сиреневое длинное платье, я быстро переоделась и нанесла легкий макияж. Ну что же, пора. Легкое касание пальцем кольца, и я уже стою посреди кабинета. Мне в очередной раз повезло. Я не ворвалась на закрытое собрание или еще какое-то важное мероприятие. Все же есть в этом кольце минус. Неизвестно, чем занимается человек, когда к нему перемещаешься. Ви не ожидал. Эль поднялся из-за стола и подошел ко мне. Дай-ка угадаю. По делу? Увы, не просто так. Смутилась я. А я думал сегодня сам заглянуть вечером. «На свидание пригласить?» «А я бы с удовольствием согласилась», — шепнула еле слышно краснее. «Тогда сегодня в девять. Подойдет?» «Нет», — грустно вздохнула я. «Только после десяти. Альфи надо помыть, сказку прочитать, спать уложить». «Ты сама всем этим занимаешься?» — удивился Эль. «Не доверяешь слугам?» «Дело не в доверии. Альфи привык, что я укладываю спать. Это нормально». «Тогда в десять? Да?» Переспросил регент. Я заберу тебя в десять. Хорошо. Я уже хотела прикоснуться к кольцу, но вспомнила, что пришла не для того, чтобы напроситься на свидание. Данель, Альфреду нужны учителя. Как минимум, физические занятия, этикет, грамматика. Я понял. Эль задумался. Даже знаю, кого направить. Правда, это будет два разных учителя. Потому что тот, который обучает счету и письму, уже стар, чтобы проводить тренировки. Спасибо. Искренне поблагодарил я. И еще мне мистер Грин посоветовал получить официальный документ, что графство освобождено от налогов. Там должны быть прописаны даты, от какого вида налога освобождено. Хорошо, я напишу и вечером принесу. Кивнул Данель. Еще я бы хотела... Тихо прошептала я, облизывая в миг пересохшие губы и приближаясь к мужчине. Чего же? Эль замер, ожидая, что же я буду делать дальше. Поцеловать тебя? Шепнула прямо в губы, тут же целуя. Эль тихо усмехнулся и ответил на поцелуй, обнимая за талию. «Держи себя в руках, Виолетта! Но как же приятно, черт возьми, быть в сильных объятиях!» Чувствует тепло губ, ощущать желание и пресловутых бабочек внизу живота. «Я пойду», — шепнула, разрывая поцелуй. «Иди», — хохотнул Эль, но руку не убрал, продолжая удерживать на месте. Вывернувшись из объятий и подарив воздушный поцелуй, я переместилась домой. Приложив руки к пылающим щекам, счастливо рассмеялась. Все складывается просто прекрасно. О дела и заботы... Они напоминают о том, что жизнь продолжается, и она полна сюрпризов. Вспомнив, что отпрашивалась вроде как на пару часов, а прошло всего минут тридцать, я решила не выходить из спальни, а банально отдохнуть. А чтобы не проспать, я поставила будильник на телефоне, который валялся в сумке. Ну что же, полтора часа у меня есть, а то ночью я вряд ли усну. Стоило мне заснуть, как я очутилась в кабинете Эля. Блин. Буркнула, нахмурившись. «Нет, я, конечно, скучаю по Элю. Но какого фига?» «Что-то забыла?» Эль поднял голову и посмотрел на меня. «Я решила немного поспать. и Вот, задремала». Я развела руками. «Нет, ты пришла порталом», — улыбнулся мужчина. «Наверное, во сне тронуло кольцо. Ничего, такое бывает». «Да?» Я посмотрела на золотой ободок. «Ладно, тогда я пошла». Вернувшись в спальню, я решила снять кольцо. Все же спать я хочу без вот таких приключений. Мало, ли то... Мало того, что во сне к Элю прихожу периодически, так еще и порталом. Положив кольцо на стол, я вернулась к кровати и погрузилась в сон. Полтора часа пролетели настолько незаметно, что я пожалела вообще о решении заснуть. Голова гудела, как встревоженный улей... Выпив таблетку, я наспех умылась и переоделась. А меня уже ждали. Альфи бродил неприкаянный по коридору, не отходя далеко от моей спальни. «Малыш, я вернулась!» — окликнула я ребенка. «Идем играть?» — с надеждой спросил Альфи, глядя мне в глаза. «Обязательно пойдем!» — усмехнулась я. «Только немного позже. А пока надо нам с тобой пописать немного». «Что пописать?» — нахмурился Альфи. Он, как и любой ребенок, терпеть не мог учиться. Ты перепишешь отрывок из сказки, а я поработаю. Заодно повторим с тобой стишок. Помнишь его? Помню. Буркнул Малец. Он явно пожалел, что решил дождаться меня в коридоре, а не среди игрушек у Малеки. Но что делать? Пока Альфи переписывал кусочек сказки, я перебрала старые письма, чтобы быть уверенной, что никаких долгов на графстве нет. Мало ли, не хотелось бы сюрпризов. А еще надо бы посчитать хотя бы примерные затраты на деревне и подготовить золото. А для этого надо бы спуститься в секретную комнату. почему то меньше всего хотелось это делать нет я уже не гадала вправе брать те монеты но вот воспоминания от посещения подземелья не очень приятные я старалась не вспоминать тот ужас который творился когда на замок напали жрецы но снова и снова картинки вставали перед глазами не сегодня не сейчас сказала я про себя тряхнув головой все же хорошо опасность миновала малыш со мной в замке безопасно появился любимый мужчина Как наши отношения будут развиваться дальше, я не загадывала, как и не думала о том, как мы будем встречаться дальше. Все решится потом, попозже, пока стоит наладить работу. Остаток дня мы провели в кабинете, прервавшись на ужин. Нет, мы не были заняты суперважными делами все это время. Спустя час я освободилась и предложила Альфреду почитать дневник его отца. Чтение настолько увлекло, что мы не заметили, как пролетело время. А мне обязательно ложиться спать? хмыкнул малыш вызывая улыбку обязательно милый иначе у тебя просто не хватит сил чтобы завтра играть укрыв альфи я поцеловала теплую щечку все же правду говорят что дети чувствуют когда родные торопятся их уложить родные как бы мне хотелось иметь ребенка и именно сейчас я поняла это отчетливо конечно я считаю альфи своим но для него я ви няня хоть и жутко любимая Я не стремлюсь заменить ему маму, это невозможно, но втайне мечтаю, что однажды он назовет меня мамочкой. Дождавшись, когда Альфи заснет, я выскользнула из детской и нашла Даря. Дар, присмотри за Альфи сегодня, пожалуйста, меня не будет. — Долго? — Дар изумленно приподнял бровь. — Ах, да, он же не знает о наших с Элем отношениях. — Всю ночь, — призналась я. — Я не могу тебя отпустить одну, — заупрямился мужчина. — Дар, мне нужно уладить кое-какие вопросы с регентом. «Думаю, с ним мне безопасно». Фыркнула я краснее. «Только идиот не поймет, что там за вопросы ночи». «Оу!» «Да, конечно». Дар смущенно хекнул и кивнул. «Отлично. Поставь рядом с детской стражника. Альфред иногда просыпается по ночам». «Будет сделано». Серьезно ответил Дар и тут же ехидно добавил. «Удачного разрешения всех очень важных вопросов». «Спасибо». — проворчала я, чувствуя, как щеки становятся пунцовыми. Добежав до своих покоев, я растерянно глянула на часы. Черт! Совсем мало времени осталось, всего каких-то тридцать минут. Быстро ополоснувшись, я накрасилась и распустила волосы, решив, что на прическу уйдет слишком много времени. Выбрав платье и туфельки на невысоком каблуке, быстро переоделась и застыла посреди спальни. В ожидании. Ждать пришлось недолго. Эль появился и портала с неизменной розочкой в руках. И прекрасно. Эль протянул мне цветок. Готова? Да! С готовностью кивнула я. Верхняя одежда нужна? Обязательно. А! -а, -а, -а. Я опустила глаза на туфли. Сапоги, да? Да. В столице уже пошел снег, и замерзнешь. Я быстро обула сапоги и накинула шубку. Я готова. Данель обнял меня за талию и открыл портал, который вывел нас возле ресторана или, как здесь принято, ресторации. Я старалась сдерживать себя и не крутить головой по сторонам, но это же столица. А я ни разу здесь не была, только из окна видела. «Ваше высочество, отдельная кабина уже готова. Пройдемте». Прямо на входе нас встретил управляющий, который и проводил до вышеупомянутой кабины. Пока шли вдоль столов, я чувствовала себя очень неуверенно, поскольку зал был битком, и каждый счел своим долгом встать и склониться. Теперь каждая собака в столице будет знать, что его высочество увлекся няней племянника. И плевать, что я графиня, об этом мало кто знает. В кабинке стало спокойнее, все же закрытое пространство без посторонних взглядов. Взяв меню в виде дощечки с выжженными названиями, я мельком пробежала глазами по написанному. Есть особо не хотелось, но ради приличия заказала салат из свежих овощей и бокал безалкогольного глинтвейна. Сразу вспомнились зимы там. на земле. Глинтвейн на набережной и вечерней прогулке. В основном одна, очень редко в компании временного увлечения. Сейчас же в компании любимого мужчины, который смотрит с восхищением и нежностью. Захотелось плюнуть на ужин и утащить его домой к камину на пушистый ковер. Но рано. Нельзя так. — Как тебе? — поинтересовался Данель. — Место? — Прекрасно. — честно ответила я. — Ни разу не была здесь. Да я и по столице-то не гуляла. и не была у знаменитого фонтана желаний, — изумился мужчина. — Нет, ни разу. Я пожала плечами, не особо горюя по этому поводу. — Обязательно свожу тебя туда сегодня, — кивнув собственным мыслям, выдал Эль. Ужин прошел выше всяких похвал. Вино хоть и не содержало алкоголя, но расслабить смогло. А после? После была изумительная прогулка. Я руками ловила крупные снежинки, падающие с неба, и смеялась. А Эль шел рядом и с улыбкой наблюдал за мной. Вероятно, я напоминала мужчине маленького ребенка, радующегося первому снегу. Тут же подумала о Альфе. Надо санки сделать. Тем более, горок у нас достаточно, чтобы на них весело кататься. И Новый год может устроить праздник. «А вон и фонтан!» — услышала я голос Элли и посмотрела вперед. «Он еще работает?» — удивилась я. «Я думала, зимой фонтаны застывают. Только не этот!» «Потрогай воду». Я протянула руку и восторженно воскликнула «Она теплая!» Да, это теплый подземный источник. Кстати, есть поверье, что если кинуть в него монетку и загадать желание, то оно обязательно сбудется. «Ой, а у меня нет». Я растерянно похлопала по карманам. «Держи». Мне на ладонь упала медная монетка. Зажмурившись, я пожелала счастья. Уютный дом, любимый мужчина рядом, Альфред и малыш в люльке. Или малышка, не принципиально. загадала?» «Да», — шепнула я и искренне верю, что оно исполнится. «Обязательно. Особенно, когда веришь всей душой». Уже поздно. Я кивнула, понимая, что уже далеко за полночь, но как же не хотелось расставаться. Эль открыл портал, пропуская меня вперед. Шаг, и я в собственной спальне. Эль тянется, чтобы поцеловать на прощание. «Но кто же тебя отпустит?» Притянув мужчину к себе, я жаром ответила на поцелуй, намекая, что очень жажда продолжения уговаривать не пришлось. Понятливый регент, очень понятливый.